Роман Злотников, Даниил Калинин. Таматарха. Крест и полумесяц. Пролог. Декабрь 1068 года, торжества Христова, Грузия, Джевахети, долина реки Куры. Порыв их ветр швырнул в лицо мелкую ледяную морось, больно впившуюся в кожу сотни крохотных осколков. Прикрыв глаза рукой, я сделал шаг.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 Но в то же время отец совершён прав, делая, привлекая сыны как к управлению дружинами дворян Азнаури и ополчением. Такое обсуждение планов столь серьёзное, скорее даже судьбоносной битвы. Сула Калмахели, носящий титул эриставта эристави, то есть первого среди эристави высшей грузинской знати, возвышается слева от царя. Уже не молодой сподвижник Севаст в своё время поддержал Баграта в его тяжёлой гражданской войне с прежним эриставтом эристави Липаритом Багваши. К слову героям войны с византицами и арабами, организаторам двух осад Тбилиси занятых мусульманами, каждый из них имел полные шансы на успех, но обе обернулись для грузин поражениями исключительно из-за интриг против Багваши. Увы, придворной клике удалось рассорить Баграта и Лепарита, после чего несколько лет кипела внутренняя брань, значительно ослабившая страну. И ведь царь не раз терпел поражения в битвах, а победить бывшего сподвижника в военном противостоянии вовсе не сумел.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 Помимо трёх грузин на совете присутствую я, а также мой переводчик и Кардар, командир аланского корпуса, отправлённый к другу лелим на помощь родственнику. Яски его, дословно брат похож на моего старого знаком Сартара и чертами лица и истинно звериной грацией. Чуть выше среднего роста, тонкий в пояс и широкий в плечах Кардар обладает двумя выдающимися достоинствами настоящего полководца. Он тщательно продумывает каждый свой шаг, каждое своё слово. не стесняясь спросить при случае совета и не чинясь выслушать мнение даже простого воина, и в то же время, приняв решение, он действует решительно и быстро. Первым заговорил Сула. «Не начи Господь услышал наши молитвы, раз направил мусульман к нам навстречу. В узкой долине они лишатся преимущества своей многочисленной конницы». Талмач приглушенно затараторил перевод сказанного мне на ухо. Баград же лишь слегка склонил голову в ответ на слова Аристава и обратился к сыну.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 Они любят обходить войско противника на крыле, заходить сзади, окружать. Кроме того, агаряне очень хитры и любят использовать засады, внезапные нападения. А коли дело всё же доходит до сечи, рубятся яростно и умело. Дождавшись короткой паузы, Сула дополнил речь государи: "Однако, помимо лёгких всадников-стрелков, наш враг использует в бою также воинов-рабов, гулямов. Лучшие из лучших образуют тяжёлую конницу, остальных же собирают в отряды копейщиков-пешцев". Верно?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 Улыбка сошла с лица Сиваста, но ответил мне Ристави. Засады там быть не может. Огаряни не знают наших гор, не знают обходных троп, о склоны их слишком крутые, чтобы во множестве поднять наверх лучников или попытаться скинуть камни. Нет, мусульмане уже не раз принимали бой в теснии дали, наши биться, поверив в собственную непобедимость, может любой выначальник. Едва замолчал Сула, как заговорил Баграт. Огаряни не знают обходных троп, зато их знаем мы.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 Короче, на месте Баграта я бы тоже старался беречь собственные войска и использовал на самом горячем направлении союзников и наёмников. Если, конечно, они смогли бы справиться с задачей. Мои стратеги вот и справятся, наверное. 20.000 против 4. Пускай даже 10, кто в панике развернётся и бросит кони назад на наши копья. Может, мы и послужим на ковалне лучше прочих, но всё же мои войны не металла, а живые люди.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 Корт, хотнув ему в тон, я парировал той же манере. Тройная идолу выделить и долю напавших в бою. Улыбка, будто стёрли с лица Калмахели. Мы не на торгу, двойную добычу получают садники из дружины Знаури, а ведь именно им начинать бой вместе с алданскими алдарми. Твоих воинов уравняют с знатью. Я веско бросил. Моих воинов отправляют на смерть. Если ваши тяжёлые кони сюда сса прокинуть ради султана, то она всей мощью навалится на нас.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 Лишь бы всё удалось в битве. Впрочем, вид неспешно, но чётко строящийся между рекой и скалами фаланги вселяет в сердце спокойствие и уверенность в победе. 5 сотен закованных в ламеллярные панцири минавлитов, защищённых также остроконечными шлемами с лечиными бармицами, составляют первый ряд. При атаке вражской конницы они встанут на колени, уткнув копейные древки за острёнными подтовками в землю, и нацелят свои короткие, но прочные и массивные минавлы в груди под брюхо жеребцов противника. учитывая исключительную длину копейных наконечников до полуметра и значительную ширину при таране животные первых атакующих рядов погибают практически поголовно следующий два ряда воинов их по броссу тяжёлый византийский пехоты я назвал скутатами при столкновением держат оружие на уровне живота и груди соответственно для этого в их коплевидных щитах скутонах справа выточены две специальные прорези под диаметр древков чтобы было легче держать оружие одной рукой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 Еще раз осмотрев абсолютно ровно и как на параде шеренги, ведомой мной Рати, я негромко произнес «Вперед!». Греческие гарнисты коротко продублировали мою команду, и монолитный строй фаланги сделал первый шаг. А потом еще и еще, медленно, но неотвратимо следуя за врагом. И глядя, как четко сохраняют равнение в шеренгах мои молодцы, как блестят начищенные панцирь именавлитов, я подумал, что сравнение моего корпуса с наковальней совсем неуместно, ибо мои воины сами есть молот, чей удар сокрушит сельжуков. По плану битвы, обговоренному Багратом, Сулой и Кардаром, впереди объединенного грузина-аландского войска должен следовать отряд легких армянских всадников. И именно лучники начнут бой, вступив в перестрелку с сельжуками. Они же замаскируют клин тяжелых всадников. Предельно сблизившись с врагом, армяне должны до последнего метать стрелы, а после по команде они голопом разойдутся на фланги, пропуская вперед разогнавшихся катафрактов. Дружины аланской знати алдаров, так же как и дружины грузинских феодалов азнаури, во многом похожи и тактика ведения боя, и вооружение и бронь. И те, и другие веками соседствовали с Византией, в прошлом сражались с сарабами и сумели создать мощную тяжёлую кавалерию по типу ромейской ударной конницы. Правда, у союзников не слишком много наездников. Армянский отряд насчитывает всего 1000 человек, 3000 привёз с собой кардар, и пусть это заслуженные искушённые воины, в число которых включили добровольцев.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 Не знаю, как для других, но для меня эти мгновения самые тяжёлые. Что такое война для солдата из покон веков? Битвы, дозоры, стычки, нападения из засад всё это по сути лишь короткие мгновения между бесконечными маршами, неважно, пешими или конными, да вечными мечтами о привале и горячей каше. Но битвы, подобные той, что произойдёт сегодня, что уже началась, есть кульминация всех наших тягот и невзгод, конечный результат того, ради чего мы прошагали сотни верст.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 И словно в ответ на мою безмолвную мольбу риды вражеской коньцы заколыхали, задрожали, и всадники в хвосте сельджукской рати принялись разворачивать лошадей. Началось. Приготовиться к схватке, копия склонить, по команде сомкнуть щиты. Мои слова подхватили тысячи, за ним сотники-десятники, и тихие в полголоса команды зашелестели по строю фаланги, словно листва на ветру. Тем временем сельджуки уже набирали скорость, видно, крепко прижали их катафракты союзников.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 Взвыли греческие горны, и тут же в небо взлетели тысячи стрел, неотвратимо устремившихся в сторону врага. «Раз, два, три, четы...» Я не успел произнести про себя четыре, как стрелы врезались в сельджуков, выбивая их из сёдел, ранее широкими наконечниками с резнями людей и животных. А между тем в воздух взлетел новый роль оперённой смерти. Над долиной поднялся дикий вой покалеченных, а на уровне выставленных вперёд отметен сломанных древков, воткнутых между камней.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 Один за другим два залпа накрыли стремительно приближающуюся врага, алчно забирая жизни сельджуков. Последний молчал всё это время, пока расстояние до строй фаланги не сократилось примерно до 150 шагов. И тут в небо взмыл ответный рой стрел. Щиты! Тревожно заиграл горн и тут же оборвался. Горний ступал на камни с пробитым стрелой горлом. Я успел закрыться широким щитом, как только подал команду, и сердце кольнуло запоздалое сожаление о молодом парне из Корсуни-Романи. у которой дома осталась мать с отцом и младшей сестрой, и возлюблый, обещавший дождаться его из похода, кольнула и тут же отпустила, когда щит трехнул от трёх попаданий сразу. Сердце голка забухло от осознания собственной уязвимости. Как не закрываясь, все стрелы на щит не принять? Необходимо спуститься вниз, укрыться в надёжном внутри черепахе. Воины составили её, сложив защиту над головами так, чтобы края щитов накладывались друг на друга.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 Часть смертоносных снарядов всё же находила цель, пройдя крохотными просветы в защите. Мы несли потери, пусть и незначительные, но враг не нёс их вовсе. И как-то не очень похожи их действия ни на изматывающе безусловно эффективной против фаланги тактики, ни на паническое бегство удирающей разбитой катафрактами толпы. Но нет смысла задаваться вопросами, ответы на которые сейчас всё равно не получишь. Теперь мы оказались перед выбором.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 Командиры специально делали паузу, задавая ритм, благодаря чему фаланга сохраняла практически идеальное равноние. Мы прошли более 500 шагов под непрекращающимся обстрелом сельджуков. Когда приходилось перешагивать через трупы людей и животных, сражённых нашими стрелами, ратники порой всё же ломали стену щитов. Иногда турки успевали наказать воинов за подобную оплошность, но чаще всего греки закрывали прорехи в защите прежде, чем в них вошло десяток стрел. А после враг неожиданно вступил к эпицентру схватки, быстро организованно, туда, откуда по плану битвы лёгкий конный стрелки должны были бежать. Впрочем, в момент, когда они попытались оторваться, я не упустил свое время, дав команду своим лучникам. Обозлённые потерями и вынужденным бездействием, те осмелились дважды накрыть врага, пока он наступил более чем на 300 шагов. Но всадники противника не просто отступили, они прошли через заранее сделанные проходы в рядах собственной пехоты.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 А гулямы быстро пошли вперёд, не особенно стараясь сохранять строй и равнение ширинг. Причём с каждым шаг маню ускорялись, видать, вскоре перейдут на бег. Подняв над головами средних размеров круглые щиты, вовсе никто не догадался. Ещё не знают, куда достают наши луки. Ну ничего, дураков учить надо. Дождавшись, пока противник приблизится шагов на 250, всё же определил на вскидку, отметинты нет, я закричал во всю мощь лёгких: "А лучники, бей!"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 Но сделал его разом, синхронно, навстречу врагу. Егоны внофер резко выбросили руки вперёд, пробивая копьями тела гулямов. Мусульмане на мгновение подались назад, но тут же истошно взревев, бросились на моих ратников, силы зданих до них дотянуться. В отличие от греческих стратиотов, бьющих по восходящей или параллельной земле, рабы чаще наносят удары сверху вниз, держа копье обратным хватом. Таким образом они всё время остаются закрыты щитами. Но маим воям нет нужды в подобных приёмах благодаря прорезиям в контовке скутонов. А потому их удары выходят сильнее и достают врага на большей дистанции. Шаг вперёд. Очередное синхронное движение монолитной фаланги. Очередной удар пик всех четырёх ширенг вновь отбрасывает противника. И кажется, в яростных воплях гулямов уже явствен прорезались истеричные нотки. Гулямы пытаются исправить положение, метая копья, словно дротики, и прорываясь к первой шеренге с саблями в руках. Но каждого стратиота, помимо собственного конториона, защищают еще три пики соратников, держащихся позади. А мусульман, сумевших все же проскочить между их смертоносными жалами, встречают молодецкий удар алибард третьей шеренги. Даже щиты далеко не всегда спасают от падающей сверху стали, а стальные шлемы вовсе раскалываются вместе с черепами. Шаг вперед! Исход поединка между отточившим мастерство на бесчисленных тренировках фаланги и сырого строй копейщиков, пусть и умеющих держать стену щитов, заранее предрешён. Как бы храбро ни сражались гулямы, в итоге их строй будет развален, а большинство воинов перебито, если ничего не изменится. Моё внимание отвлёк раздавшийся сверху низкий, утробный рёв боевого ворога. Долина на этом участке идёт на подъём, и на его вершине я разглядел всадников в богатом доспехе.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 Ответом мне был дружный выдох воинов очередным ударом отбросивших гулямов ещё на метр. Я аж не спускал глаз с их лидера, остро сожалея о том, что он находится за пределами поражения лучников. Последнее время не бездействуют, поскольку плотно сбившийся пехотом сулман прижался к фаланге, выйдя из зоны обстрела. А других целей вовсе нет, хотя если мы потесним гулямов ещё шагов на 50, мои стрелки уже наверняка достанут султана, пока не знакомы с дальнобойностью наших луков.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 Бойцы же четвертой шеренги положили алебарды на плечи соратников, нацелив копейные остырья навстречу всадникам. Передают воины с фалангов целые пики товарищам в центр, но уже из считанной метра разделяют стратиотов и разогнавшихся хаз гулямов. «Оучники, бей!» Третий залп в упор накрыл острие турецкого клина, выкосил целый ряд воинов левого крыла, с той стороны всадники не защищены щитами.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 И рухнув перед строем скутатов, а где и на моих воинов, они же лишь шели в хоруже. Между тем, разогнавшиеся хасгулямы продолжили стремительное движение благодаря напору всадников из середины хвоста клина. Выжившие сельджуки на скорости врубились в ряды фаланги, коля пешцев длинными пиками, рубя их саблями, круша черепа войф булавами. Инерции их тарана хватило, чтобы стоптать минавлитов и в считанные секунды пробить коридор в первых трёх ширенгах. А слабо защищённые ратники четвёртые и пятые, вооружённые чересчур длинными неудобными в ближнем бою пиками, стали лёгкой добычей для неистовых воинов Востока, лучших из лучших. Алаочники бей, пешцы, развернитесь лицом к врагу. Очередной залп стрелков в новь выбил первый ряды мусульман, но их место тут же заняли напирающие сзади рабы. Уже практически весь клин хазгулямов, сократившийся едва ли не вдвое, вонзился в середину фаланги, развалив её надвое.